Глава 10. Он ненавидел праздники, особенно такие, как затянувшиеся новогодние. Кто придумал отдыхать так долго? Зачем? От чего? Гриша Рогов хмуро глянул на громадные кучи мусора, только что привезённые. В рабочие дни столько мусора горожане не производят, только в праздники. Он мог бы сосчитать, во сколько раз возрастает количество произведённых отходов с каждого микрорайона. Если бы был силён в математике, а так он просто констатировал, что до хрена складывалось ощущение, что горожане не отдыхали, не праздновали, а соревновались друг с другом, кто больше произведёт дерьма за эти выходные. Рогов на вскидку определил, что из за трёх только что отъехавших машин и двух предыдущих работы ему будет на 3 часа, никак не меньше. Это почти до обеда. В будни он управлялся за час. В вас бы всех прошептал он зло и двинулся к своему старому бульдозеру. Вообще-то на полигоне имелась и другая техника, новая, современная, с хорошей изоляцией, в кабине совершенно не воняло, и сиденье было удобным, приятно амортизировало под его немалым весом. Но технику эту Гриша не особенно любил, называл её белашвейкой. Удобно, да, но замороченно. Панель вся сияет и светится, как ёлка новогодняя. Он половины функций не изучил до сих пор, а начальник грозился ему экзамен устроить. Может, потому и не нравилось ему на ней работать, что он не использовал её в полную силу, и времени поэтому тратил в разы больше. Чёрт его знает. Старый громыхающий, провонявший до последнего винта бульдозер был его любимым напарником. С ним он сроднился уже давно. Его втихо использовали Когда руководство не было поблизости, вообще-то его давно списали, даже солярки на него не выделялось. Но Рогов изыскивал возможность его заправить. И в выходные дни такие, как сегодня, работал только на нём. Он влез в кабину, задраил окошко, завёл мотор, подождал, пока прогреется, и через 15 минут двинул старую тяжёлую машину на самую огромную кучу мусора. Старичок пыхтел и надрывался на высоких оборотах но работу свою делал исправно. Тяжёлая машина, хорошая. Гриша через час 15 даже принялся насвистывать, поняв, что управится раньше обеда, и у него даже будет время посмотреть телик. Новогодние программы он любил. Это единственное, что ему нравилось в праздники. Показывали старые комедии и мультики из его детства, концерты с любимыми исполнителями, многих из которых уже не было в живых. В кармане на груди заворочился мобильник. Гриша приглушил мотор, достал телефон, глянул. Звонил племянник Вовка. Непутёвый оболтус, сынок брата, вечно попадал в какое-нибудь дерьмо и сидел на мели. К нему напрашивался иногда, в мусоре порыться. Что-то находил, отмывал, продавал. Гриша был не против, жалко что ли, лишь бы начальство не видело. — Дядь, привет! — Вовка шумно двинул носом. — С прошедшими тебя! — И тебя! Гриша скупа улыбнулся. Какой ни скот, а всё же родня вспоминает о нём хоть изредка. Я тут тебе подарков везу. Отец с матерью целую коробку собрали. Жатвы там свитер мать связала специально для тебя. Уже везёшь? В животе у рогового заурчало в предвкушении вкусного обеда. Жена брата готовила великолепно. Брательник из дистрофика давно превратился в кабана. Ага. Уже почти приехал. Ты работаешь? А, вижу. Старый клымаги опять. Племянник снова шумно засопел. Видимо, выбирался из машины. Лишними килограммами его господь тоже не обделил. Я коробку в дом занесу и пороюся, о'кей? Ройся. Позволил Гриша и завертел головой, пытаясь за грудой мусора рассмотреть машину племянника. Только начинай с западной кучи. Там давно не тронуто. Туда я после обеда планирую. Он снова завёл старый мотор. Позволил ему прочихаться, пока приzeichnet, и повёл машину на очередную кучу. Он видел краем глаза, как Вовка, облачённый в защитный костюм с металлическателем в руках, двинул к западной стороне полигона. Там было не особенно много. Привезли с трёх микрорайонов, в 8:00 утра всего две машины. Искать ему будет проще. В обед они вымоются под душем со специальным средством, уничтожающим почти все запахи. Вместе сядут за обеденный стол, может и попразднуют Гриша повеселел и даже пробовал петь, но через пару куплетов замолчал. Собственное пение угнетало даже его самого. Ни слуха, ни голоса. У него, если разобраться, вообще не было никаких талантов, кроме как избавлять человечество от произведенных им отходов. Родившаяся в голове мысль ему понравилась. Показалась такой мудрой и правильной, что он даже счастливо рассмеялся, разворачивая бульдозер на 180 градусов, и намереваясь поехать в сторону западной стороны, но, не проехав и 10 метров, Гриша резко затормозил. Его племянник Вовка, согнувшись пополам, блевал прямо на угол его маленького казённого дома, которым Гриша дорожил, потому что жил в нём без выезда. По этой причине у него не было смены, и зарплата в разы больше всех всё устраивала. Его тоже и дом он содержал в чистоте, а Вовка Он заглушил мотор старого бульдозера, выпрыгнул из кабины на грязный снег и пошёл к нему. "Чего это тебя так разобрало?" спросил Гриша, останавливаясь за спиной племянника. "Перепил, что ли, вчера?" "Не, не пил", замотал тот головой. Вовку упёрсало ладонями в согнутые колени, тяжело задышал, а потом повернул к нему позеленевшее лицо. "Вызывай полицию, дядя". "Зачем?" Гриша насторожился. «Ты клад нашел? Хочешь поделиться с государством?» «Труп я нашел, дядь Гриша. Человеческий труп. Вызывай, не стой столбом!» Вовка напился спустя полчаса после приезда полиции. Как ответил на все их вопросы, так и уселся с бутылкой. «Это баба, дядь Гриша!» — бормотал он, выпивая, морщась и закусывая. «Молодая баба, вся изуродованная. Кислотой, что ли, ее сожгли. Ни кожи, ни рожи». Как же ты понял, что это баба? Еленива поддерживал разговор Гриша. Он сидел перед телевизором. Как раз началась любимая комедия, и ему было не до ужасов, которыми с ним делился племянник. Ему уже случалось находить здесь кое-что похожее раза два или три, но давно это было, лет 10 или 15 назад. Он старался об этом забывать тут же, иначе в одиночестве сошёл бы с ума. Старался забывать и посильнее злиться на человечество которая не только мусор производила, но ещё ухитрялась превращать в мусор друг в друга. Чудовища. Что ты сказал? Вскинул лобастую голову Вовка, уставившись на него мутными отводки глазами. Я это сказал? Да, ты только что назвал кого-то чудовищами. Меня что ли? Сальный от копчёной рыбы рот Вовки сложился обиженной скобкой. Нет, не тебя, тех, кто творит зло. Ответил Гриша, как ему показалось, веско и ёмко. Убить жжечкой кислотой и выбросить в мусор. Это каким надо быть чудовищем, Вовка, чтобы молодую женщину превратить в мусор, лишить её права умереть по-своему, по-людски. Дядь, ты прямо философ, уважительно хмыкнул Вовка и поднял очередную рюмку. Давай за мудрость, скоро до тебя менты придут, станут маршруты проверять. Какие маршруты? Гриша перевёл взгляд с Вовки на телевизор, где как раз любимый смешной момент показывали. Маршруты мусорщиков. Вовка задрал подбородок, по которому стекала капля водки. Они же должны знать, откуда тебе такой подарок приплыл. Маршруты, которыми ездили машины, сваливающие отходы на его полигоне, были ему известны. Да, но это не значило, что они не могли их поменять по собственному усмотрению. Об этом он и заявил майору, который ввалился в его домик ровно через час. «А номера машин? Они у вас имеются?» Майор сильно промерз и отчаянно тер рука об руку, пытаясь согреться. «Конечно, имеются. Все в журнал записываю. У них там свои, конечно, правила. За ними через спутник наблюдают. Куда свернули, где остановились, а у меня по старинке. Приехал, я записал, хотя мои записи никого уже не интересуют». С сожалением причмокнул языком Гриша Рогов. "Почему же вы мне существенно облегчите задачу, Григорий? Если позволите взглянуть. То, что он обращался к нему на вы и оценил его труд, Гришу подкупило. Он даже предложил мою ручаю. Тот не отказался и грел озябшие ладони о большую металлическую кружку. Листал его журнал, пил чай и грелся. Вот тоже работа собачья", подумал Гриша из-под тишка посматривая на майора. Тот же мусорщик, только ещё страшнее. Он там мусор сгрёб, утрамбовал и управился. А майору теперь на чьей не спать, искать и разбираться. Кто же мог человеческую жизнь так нагло оборвать? Кто посмел превратить молодое здоровое тело в мусор? А неизвестно кто она, как погибла, спросил Григорий Рогов, провожая майора на улицу. По сохранившимся внешним признакам и документам в её сумочке, предположительно, это Витьевская Александра, пропавшая ещё до Нового года. О как родственники искали. В том-то и дело, что никто её не искал. Дверь никому не открывала, на звонки не отвечала, никто её не видел. Майор с тоской глянул в сторону мусорных развалов, где уже сворачивались его коллеги. Его опознал бывший жених в одном из невостребованных и неопознанных трупов ещё 31 декабря. Потом уже другой человек опознал в том трупе свою подругу. А тело Витебское вдруг обнаруживается здесь. Ничего, ничего не понимаю. И где находилось тело, если привезли его сегодня утром? Не факт, неожиданно мотнул головой Гриша Рогов. В смысле, майор, уже прошагавший метров 5, остановился и вернулся к нему. Ее могли привезти сюда когда угодно, и не обязательно на мусоровозе. Могли ночью просто привезти на чем-то и по-тихому подбросить. Но тело не было повреждено бульдозером. Вы же трамбуете, черт знает как, и... Запад не трогал с 30 декабря, оборвал его на полусловие Гриша. Юг с севером закультивировал до 5 января, с 5 восточная часть полигона, а на западную часть планировал после обеда переехать. Там подъезд неудобный. Всегда его оставляю на потом. Да и мусорщики не особо любят туда выгружать. Подъезд неудобный. То есть та часть, где было обнаружено тело, не обслуживалась техникой с 30 декабря, я правильно вас понял? Лицо майора стало серым, когда Гриша согласно кивнул. Твою же мать, простонал он едва слышно. То есть тело могло попасть туда в любой день с 30 декабря по сегодняшнее утро. Так точно, настороженно глянул рогов. А это плохо или хорошо, товарищ майор? Это Григорий никуда не годится, признался тот после непродолжительной паузы. Это уводит следствие в такие дальние дали, что Гриша был целиком и полностью с ним согласен. Найти того, кто оставил на свалке тело молодой женщины, будет почти невозможно. Почти Он вдруг кое-что вспомнил и хотел озвучить, но вовремя остановился. Да и майор был уже далеко, не рад же ему в спину, не бежать следом. А вдруг то, о чём он подумал, окажется пустотой? Чего языком молоть, выставляя себя на посмешище? Он сначала кое-что проверит сам, убедится, что может помочь. Тогда уж и постучит в дверь нужного кабинета, а пока молчок.